Глава 1537. Завершение Истока Дао. Громогласное эхо прокатилось по всему звёздному небу. Палец дрожал, пока Манхау утопал валом свечений. Этот свет был такого же цвета, как его душа и глаза. С его появлением по телу Манхау прошла дрожь. Сила физического тела пробилась на новую ступень. На ступень, способную сотрясти небо и всколыхнуть землю. Оно достигло трансцендентности. В этот же миг как будто распахнулись врата неба и земли, откуда хлынула сила времени. Тело Манхао создавало новое звёздное небо прямо внутри себя. Когда звёздное небо превратилось в искрящиеся завихрение, он сделал глубокий вдох. Теперь его физическое тело достигло трансцендентности, а значит, в определённом смысле оно не могло сгинуть, даже если небо и земля сгниют и обратятся в прах. «Убирайся!» — проливел Манхао. Его энергия взмыла вверх, Стоило ему взмахнуть рукой, как гигантский палец был отброшен назад. К тому же он начал демонстрировать первые признаки скорого распада. Теперь даже клон Патриарха Безбрежный Простор уступал Манхау в силе. Всё-таки простой клон не мог сравниться с Манхао. Он стал сущностью, подобной призраку, богу или дьяволу. Хотя он прошёл лишь две трети пути до трансцендентности, ему всё ещё не хватало трансцендентности души. Его нынешний уровень энергии позволял не просто сражаться с пальцем воли Всевышнего, а взять над ней вверх. Палец Всевышнего неумолимо отталкивала, пока Манхау парил в пустоте в окружении алого свечения. Когда он посмотрел вверх, его глаза ярко сверкнули. Пришёл черёд достичь трансцендентности душой. По взмаху рукава его культивация вспыхнула ужасающей силой трансцендентности. Такая сила могла лишить присутствия духа даже самого храброго человека. Она стояла над всеми естественными магическими законами. Это было Стокдау. Пустота вокруг Манхау исказилась, все небеса и земли пресекнули ему в верности. Пока росла культивация, он сделал ещё один глубокий вдох, отчего пространство вокруг разбилось, словно он втягивал в легкие окружающие его жизненную силу и исцушал все вокруг. Физическое тело излучало пугающую силу трансцендентности, которая вместе с энергией культивации создавала поразительный резонанс. Резонанс провоцировал трансформацию души, её ошеломительная аура разошлась во все стороны, В итоге душа полностью трансформировалась, что позволило Манхау полностью достичь трансцендентности. В этот миг его ауры, исходящие от него эманации, внезапно исчезли. Его вид и аура больше не повергали в трепет. Сейчас в пустоте, казалось, парил простой смертный. И всё же из-за его нынешнего состояния древность мира вокруг исчезла, и всё вернулось к своему изначальному состоянию. Появились девять континентов, над ними вновь нависало звёздное небо. Пророкотал гром. На девятом континенте глава школы и остальные парагоны дрожали от переполнявшего их трепета, при виде Манхао у них перехватило дыхание, и они тут же рухнули на колени. «Приветствую, Трансцедентный! Моё почтение, Трансцедентный!» У Цзэнь глаза стали размером с блюдца. Уши от зюдуна в голове царил хаос, Ба Ючинь была как в забытье, троица дрожала, как осиновые листья. Их окружило давление Манхао, превосходящее даже небесный гнёт. Словно одного его взгляда было достаточно, чтобы они замертво рухнули на землю. «Приветствую, Трансцендентный!» Троица отдала ему земной поклон. «Приветствую, Трансцендентный!» Остальные парагоны судорожно втянули в легкий воздух, в их глазах горел фанатичный благоговейный огонёк. Эти практики с девяти эссенциями многие годы не сгибали своих спин, но сейчас они без колебаний согнулись в поклоне, пока их лбы не коснулись земли после чего без промедления поприветствовали его со всем возможным почтением. В «Звёздном небе безбрежных просторов» практики, достигшие трансцендентности, считались чем-то вроде мифа. Эти люди могли безнаказанно уничтожить миры, они сами являлись эссенцией, которая не могла помешать даже воле безбрежных просторов. Трансцендентность и царство Истока Дао представляли собой независимые естественные магические законы, такие практики порождали свои естественные законы, создавали собственную эссенцию. Они были целиком и полностью независимы. Глава школы вместе со всеми остальными парагонами оказались не единственными, кто склонился перед ним в земном поклоне. Мириады призраков, ожидавшие вдали, с трепетом подняли на Манхау глаза, а потом тоже опустились на колени и склонили головы. «Приветствуем, Трансцендентный!» В звёздном небе безбрежных просторов неисчислимое множество форм жизни в огромном количестве миров задрожали. Всё живое, глядя в сторону Некрополя, склонило головы... Этот импульс пришёл из глубины их душ. Никто из них не знал, кто достиг трансцендентности, но они чувствовали, как в вышине внезапно появились новые небеса. С древних времен до сегодняшнего дня, за огромное множество веков, трансцендентности достигло только три практика — призрак, дьявол, бог. Теперь их стало четверо. Он обладал неограничной властью над магией, он был безграничным дао, он был попраньем небес, он был мэнхао. Внезапно почти распавшийся палец, сотканный из воли звёздного неба безбрежных просторов, вновь восстановился. Одновременно с этим тысячи миров превратились в безжизненные склепы. Населявшие их люди и звери, вся жизненная сила стала энергией для создания нового пальца. Срокотом он вновь начал опускаться на Манхао. Спокойно взглянув на него, Манхао поднял руку и указал на него указательным пальцем. Окружавший его ребящий алый свет взмо вверх и закружился, пока не превратился в не менее впечатляющий палец, способный потягаться с пальцем воли всевышнего. Когда они столкнулись, казалось всё звездное небо безбрежных просторов вот-вот расколется, Ударная волна от их столкновения была чем-то совершенно неописуемым. палец воли всевышнего дрогнул, а потом взорвался фонтаном искрящихся огней. что до пальцы и санкция он взорвался в красной вспышке, мириды из огней, бывший пальцем воли Всевышнего, неожиданно стали молниями, которые градом обрушились на Манхао. Звёздное небо безбрежных просторов послало своё треволнение трансцендентности. Любая из этих молний могла стереть с лица земли эксперта на пике девяти эссенций. Вид города-молнии вызвало Манхао лишь вздох. Ярко-красный свет, оставшийся от пальца по мановению его руки, соединился в огромную голову с одним рогом, торчащим из лба и глазами, напоминавшими отполированные рубины. Лицо оскалилось и открыло рот. Молнии изменили направление, и их затянуло в огромный рот. Голова взглянула на звёздное небо, а потом уменьшилась и приземлилась на ладонь Манхао, где стало небольшим завихрением. Несмотря на скромные размеры, оно казалось бесконечным, словно хранило в себе своё собственное звёздное небо и бесчисленные планеты. Повисла зловещая тишина. Клон Патриарха Безбрежные Просторы задумчиво посмотрел на завихрение на ладони Манхао, Тем временем в звёздном небе Некрополя появился силуэт. Силуэт с 98 фруктами внутри. Именно его Манхао видел в колонне демона снаружи безбрежных просторов. Это было истинное тело, которое строило воле звёздного неба безбрежных просторов. Сложно сказать, когда именно появился этот силуэт, но сейчас он смотрел на Манхао, в особенности на завихрянины его ладони. Стоило Манхао поднять глаза, как силуэт бесцветно произнёс. «В одном шаге от предка!» Одарив Манхау прощальным взглядом, силуэт исчез. «В одном шаге от предка!» Манхау улыбнулся. Только достигнув трансцендентности культивации телом и душой, он познал истину. Когда речь шла о трансцендентности, помимо царства истока Дау существовало ещё одно, и звалось оно «предок». Это было пиком трансцендентности. На самом деле он поднялся даже немного выше, оказавшись в одном шаге от царства предка. Отличительной особенностью царства предка было то, что звёздное небо и мир появлялись внутри тела практика. На девяти континентах стояла тишина, Манхаус сложил ладони и поклонился клону Патриарха Безбрежные Просторы. «Премного благодарен, Патриарх!» Больше Манхау ничего не сказал, он никогда не забудет неоценимую помощь Патриарха Безбрежные Просторы. Этим поклоном он хотел выразить свою благодарность, клон бесстрастно взглянул на Манхау. «Трое людей до тебя давным-давно ушли!» Спокойно повидал он. Быть может, они возвращались, но после недолгих созерцания они вновь покидали и мир. В сравнении со вселенной это совсем незначительное место, я всего лишь клон, мои дни сочтены. В лучшем случае я просуществую еще 10 тысяч лет, а потом почую в позе созерцания. После этого я исчезну. стать свидетелем того, как четвертый собрат Даос достиг трансцендентности на моей родине, было истинной благодатью. Клон патриарха безбрежный просторы улыбнулся и сделал шаг в сторону трона. Каменные обломки взмыли вверх внеф, сложившись в огромную статую. Каменного исполина, который безмолвно взирал на свою давно уничтоженную родину.